Шестнадцатое. Полдень вторника. Короче, ты хочешь сказать мне, что благодаря программе, которую ты ведёшь вместе со своими студентами и которую финансируют гражданская гвардия и полиция, ты узнал очень важную вещь. Тот, кто приклеил нашего человека к тому поганому кресту. Тот, кто 30 лет назад убил на севере страны супружескую пару. А потом ещё две. Тот, кто приклеил нашего человека к тому поганому кресту. одно в Сеговии, а другое на Коста-дель-Соль. Одно и то же лицо. Я правильно понял, Саламон. Подполковник Роза занимал высокий пост в генеральной дирекции гражданской гвардии. Саламон познакомился с ним, когда 10 лет назад вёл семинар по криминологии в офицерской академии, который в то время руководил ИРО. И они подружились. Они не теряли друг друга из виду, как люди, понимающие, что в любой момент могут друг другу понадобиться. Я понимаю, что говорить так — чистое безумие, но я в этом глубоко убеждён. «В таком случае это меняет дело», — ответил подполковник Эроз с лёгкой иронией в голосе. «Я понимаю твой скепсис. Конечно, не в той степени, как если б ты сказал мне, что занимался столоверчением». «Столоверчение». То есть движение, которые якобы совершали предметы, находившиеся на столе во время спиритических сеансов, было одним из главных инструментов вызывания духов и прочих спиритических практик. Заметил Ро. В любом случае это не входит в мою компетенцию. Я всего лишь чиновник генеральной дирекции Саламон. Чиновник в чине подполковника. Ты же можешь сказать мне, кто ведёт расследование? О, в таком случае я желаю тебе запастись мужеством. Соломон терпеливо ждал, что скажет его приятель дальше. Если от меня попросили высказать своё мнение, я сказал бы, что для этой миссии было трудно выбрать человека менее компетентного. Во-первых, она слишком заинтересованное лицо, а во-вторых, по причине её неуправляемого характера Это лейтенант Лусея Геррера из ЦОП напарница жертвы. Я полагаю, ты о ней слышал. Странно, что это дело не отдали кому-нибудь другому. Это та, что поймала убийцу с молотком. Дело убийцы с молотком в прошлом году несколько недель не сходило со страниц газет. Она самая. Если мне не изменяет память, она тогда чуть не погибла. Она была на волосок от смерти, слишком близко подошла к огню и чуть не спалила себе крылышки. Но преступника всё-таки поймала, — заметил Соломон. Да, и тем не менее у Геррера потрясающий послужной список. И её место явно не в цоп. Скажем так, у неё всегда были проблемы с чувством локтя в команде, и ей нравилось нарушать правила. Назвать её строптивой было бы слишком сильно, занудной — слишком слабо. Со дня на день она свалится на нас, как снег на голову. «Можешь оказать мне одну услугу, Виктор? Слушаю тебя. Передай лейтенанту Герреры, что я очень хочу с ней переговорить. У меня есть информация, которая может её заинтересовать. Сделаешь это для меня». Соломон уже не раз сотрудничал и с полицией, и с гражданской гвардией. В основном такое сотрудничество было сугубо индивидуальным. Хорошо, я отправлю ей сообщение. Спасибо, Виктор. Он объединился и почувствовал, как имо владеет неодолимое и опасное очарование. Франциско Мунуэль Мелендес, он же убийца с молотком. Он же дорожный мясник. Он же F2M. Он же Фрида Волчица. Забавное псевдоним, которым Милендас подписывал свои хроники для прессы. Скорее всего, он нашёл это словечко в каких-нибудь фильмах 70-х годов, где фигурировали нацисты, таких как Илза Волчица СССР или в киноподелках Хесуса Франко. Милендас по ночам нападал на женщин в туалетах ресторанов и заправочных станций. Он надевал на голову женщине полиэтиленовый мешок, чтобы та задохнулась. а потом, когда она переставала дышать и двигаться, разбивал ей голову молотком. Он не насиловал свои жертвы, даже не прикасался к ним. Специалисты установили его приблизительный психологический портрет. Человек от 35 до 50, холост или разведён. У него мало друзей, он малообразован или вовсе не образован. Несомненно, занят ручным трудом, о чём говорит выбранное им орудие убийства. Его подозревали ещё и в охоте на одиноких женщин в автомобилях. Он ехал за их машинами, пока они не останавливались. Полиция предупредила всех директоров заправок и придорожных магазинов, а те предупредили свой персонал. И начался настоящий психоз. Все принялись наблюдать друг за другом и докладывать полиции о подозрительных клиентах. А женский контингент персонала не осмеливался по вечерам выходить в туалет в одиночку. И всё равно этот кошмар продолжался. Убийца с молотком нападал ещё дважды. Пресса пришла в невероятное возбуждение, ведь окол и пера способны из любой мелочи раздуть грандиозное событие. Все силы полиции и министерства внутренних дел взбелись в сног. Следственные органы прессовали каждый день. Группу капитана Пенни грозились расформировать, если они не продвинутся в расследовании. Вот тогда на сцену и вышла лейтенант Гера. Коломон помнил всё, что появлялось в прессе к тому моменту, когда Франсиско Мануэль Мелендес был пойман. Без ведома коллег, ничего не сообщая начальству, Лусея Геррера начала бороздить все дороги в окрестностях Мадрида в радиусе до 200 километров, то есть территорию убийцы. Днём она вела расследование вместе со своей группой, а по ночам садилась в автомобиль и нарезала километры по асфальтовым лентам. Спала только несколько часов перед самым рассветом. Потому что убийца с молотком выходил на охоту с 10 вечера до 2 ночи. Из чего следователи сделали вывод, что днём он работал. Какие типы попадались ей, пока она колесила по дорогам, не знал никто. Лосея Геррера отказывалась разговаривать об этом с прессой, несмотря на все поджужвания журналистов. На этот счёт у них было множество предположений и одна уверенность. В какой-то момент лейтенант Соп в конце концов перешла дорогу убийце. И встреча чуть не стала для неё роковой. Случилось это на севере страны, неподалёку от Соря. Придорожная площадка была с нам жена 12 у бензоколонками и довольно крупным магазином. Когда Лусия остановилась, чтобы забежать в туалет после трёхчасового сидения за рулём, было уже без 3 минут час ночи. Она ехала спокойно и позволяла обгонять себя десяткам машин. При этом потолочный светильник у неё постоянно горел. «Видимо, она очень устала и была на пределе сил», — рассуждал Соломон. И голова у неё работала с трудом. «Наверное, думала о том, что ей ещё предстоит вернуться в Мадрид, потратив на это ещё два часа. А ведь она не спала всю ночь. На завтра ей предстояло продолжить трудное расследование. Сколько же времени ей понадобилось, чтобы провернуть хитрый манёвр и зайти при этом слишком далеко?» — спрашивал он себя. Камера зафиксировала, как Лусея тяжёлым, усталым шагом прошла к туалету в глубине помещения. Кассы и продавцы оставались справа, несколько столиков слева. Потом проход вёл к игровым аппаратам, торговым автоматам и прочей аппаратуре и к дамскому туалету. На фотографии это место выглядело очень похоже. Все её обращения к начальству пресса просто опустила. Выйдя из кабинки туалета, Лусея увидела женщину, которая мыла руки. Блондинка в красном платье стояла к ней спиной, наклонившись над раковиной. Лица её она в зеркале не разглядела. Его загораживала прядь волос. Гусея поздоровалась с ней, но женщина не ответила. И в тот момент, когда лейтенант тоже наклонилась, чтобы освежить лицо, ей необходимо было немного встряхнуться. Франциско Мануэль Мелендес набросился на неё, надел ей на голову полиэтиленовый мешок и попытался задушить. Лусея отбивалась, но Милендас был силён. Он работал кровельщиком, да ещё 3жды в неделю качал мускулы. Однако ему не повезло, сказал себе Соломон. Убийца не знал, что женщина, на которую он напал, сотрудница гражданской гвардии и тренирована гораздо лучше его. Что произошло дальше, так и не удалось выяснить. Как бы то ни было, Лусея вышла из туалета с окровавленными руками, в изорванной одежде, с молотком в руке и попросила перепуганного продавца позвонить и запросить помощь, а сама связалась со своими. Когда гражданская гвардия прибыла на место, блондинистый парик плавал в унитазе, как дохлая медоза. Миленда сидел на полу, пристёгнутый наручниками к канализации, а его физиономия представляла собой бесформенную кровавую кашу. У него были выбиты два резца, а напоследок он получил удар молотком в висок, который сразил его на повал. Лусея Герра заявила, что смутно помнит всё, что произошло, но хорошо помнит, как притворилась, что потеряла сознание и упала на пол, прежде чем применить особый захват ножницами, правой подколенной мышцы, сильным броском через колено, в результате чего Меленда сулетел в кабинку. А дальше а вот дальше она совсем ничего не помнит. Франсиско Мануэль Мелендес провел две недели в госпитале, где сотрудники ЦОП допрашивали его, прежде чем он предстал перед судом. Геррера сразу получила нагоняя от начальства, благодарность и поздравления от министра, и на следующий день стала легендой гражданской гвардии. Несколько сотрудников, не входивших в её группу, но сделавших вид, что хорошо её знают, поведали журналистам, разумеется, на условиях полной анонимности. Несколько пикантных подробностей, проливающих свет на её личность, талант, а главное на её недостатки. Из чего следовало, что она очень вспыльчива, чертовски упряма, неистовва в работе и совершенно не умеет сглаживать углы. В общем, зануда, да ещё и дурная башка. Но строго говоря, эти пустобрюхи, сами того не понимая, обрисовали личность независимую, сложную и необычайно компетентную. А потом пресса перешла к другим новостям и событиям, и все позабыли о лейтенанте Геррера. Соломон был убеждён, что это её развеселило. Ибо те редкие фотографии, что появлялись тогда в газетах, создали у него впечатление, что перед ним личность, готовая смести любое препятствие на пути к цели. Саламон спросил себя, сколько же весит такой груз. Как спит Лусея Геррера и не снятся ли ей кошмары? Он готов был побиться об заклад, что снятся. И что она раз за разом переживает эту схватку не на жизнь, а на смерть в туалете на заправке. Страдает ли она от главной боли, от язвы, от боли в груди или от тревоги и депрессии? Влезла ли она в шкуру убийцы, чтобы затравить его? или удовольствовалась ролью козы-приманки. Не считая того, что в противоположность французской сказке на этот раз козочка слопала волка, если только волк, дожидаясь своего часа в пенитенциарном центре Ла-Моралиха, куда его посадили как особо опасного преступника, не разрабатывал с адвокатом, признанным мастером своего дела, стратегию процесса в первой инстанции для слушания в Мадриде. Как только на сцене появился этот адвокат, он принялся кричать на все лады всем, кто хотел его слушать, что это лейтенант Геррера напала на его клиента, а вовсе не он на неё. Соломон схватил телефон, открыл WhatsApp, соединился с группой, которую создали его студенты, и которая тоже называлась Димос, и написал: "Сегодня вечером после занятий собираемся в лаборатории. Он представил себе, как по цепочке связываются друг с другом его студенты, всегда готовые либо оторваться, прикалываясь друг над другом, как первоклашки, либо с головой нырнуть в занятия, установленные для них академической комиссией по программе доктората. Асса, Харуки, Карделия, Альхандра, Улис, Вероника. Он покинул чат.